Маха Могалана – первый в сверхъестественных силах. Юность В небольшом городке Калита, недалеко от Раджагахи, столице царства Магадха, родился мальчик, которому суждено было стать вторым главным учеником Будды. Младенца назвали Калитой в честь родного города. Семья Калиты принадлежала к роду Магалана, одному из самых известных брахманских родов того времени, основателем которого, по преданию, был древний ведический мудрец Мугала. В этом городе жили одни брахманы, Поэтому царившие в нём религиозные взгляды и обычаи были крайне консервативные. Отец Калиты происходил из самой знатной семьи, один из членов которой по традиции становился правителем города. Будучи брахманом и представителем самой уважаемой семьи, он был фактически местным царьком. Таким образом, Калита Роу, окружённый богатством и почётом, и эти благоприятные условия защищали его жизнь от жизненных невзгод. Он был воспитан целиком и полностью в традиции брахманизма, которая опиралась на веру в жизнь после смерти и в закон причины и следствия. Эта вера пронизывала повседневную жизнь брахманов и определяла форму и содержание тех ритуалов, которым были подчинены все аспекты его жизни. Семья Калита состояла в тёплых отношениях с одной брахманской семьёй из другой деревни. В день, когда на свет появился Калита, В той семье также родился мальчик, которого назвали Упатисом. Дети подросли, быстро подружились и стали неразлучны. Чем бы они ни занимались, они делали это вместе: будь то игра, или учёба, отдых или работа. Юноши всегда видели вместе. И их крепкой дружбе суждено было продлиться до конца их дней. По характеру молодые люди сильно отличались друг от друга. Опатис был рисковым, бойким и предприимчивым, тогда как Калита предпочитал сохранять, развивать и приумножать уже достигнутое. Разным было и их семейное положение. Калита был единственным ребенком, а у Упатисы было трое братьев и три сестры. Несмотря на различия в характере, они никогда не ссорились, но оставались неизменно дружны и беззаветно преданы друг другу. Эта дружба не могла. настолько наполняла жизнь юношей и так много значила для них, что они практически не проявляли интереса к противоположному полу. Тем не менее, как и большинство молодых людей из благородных семей, богатых и знатных брахманов, двое друзей были опьянены молодостью, здоровьем и жаждой жизни. Каждый из них был предводителем компании молодых людей, вместе с которыми они предавались играм и спортивным забавам. К реке друзья колытые приезжали на конях, а друзей упаси сонесли в паланкинах. Каждый год в Аджагахе проходил большой фестиваль под названием Праздник гор. во время которого публику развлекали различными зрелищами и увеселениями. У Патиса и Калита, с нетерпением ждавшие этого события, заранее забронировали места, с которых было удобно следить за представлением. Этой смесью народной комедии и древних легенд. В первый день фестиваля их целиком поглотила игра актёров Когда происходило что-то смешное, они смеялись вместе со всеми. Когда происходило что-то волнующее, их охватывало волнение. Им настолько понравилось, что они пришли и на второй день и продолжили внимательно смотреть за представлением. Однако по непонятной причине на сей раз увиденное не радовало их, но наоборот, оставило глубокое чувство неудовлетворённости. Всё же они купили билеты и на третий день, потому что новую программу изрядно расхваливали. Той ночью странные мысли тревожили их сердца и не давали уснуть. Ворочаясь в постели, Каллито всё спрашивал себя: какой толк от этих пустяков? Разве тут есть на что смотреть? В чём смысл жизни, посвящённой развлечениям и поиску удовольствий? пройдёт не так много лет, и все эти красивые актёры станут старыми и немощными, оставят сцену жизни и влекомые жаждой продолжат своё странствие в колесе бытия. Уйдём из жизни и мы. Актёры не могут разрешить проблему бытия. Как тогда они могут помочь нам? Вместо того, чтобы прожигать жизнь, нужно искать путь К освобождению, погружённый в похожие размышления, у подтисса также провёл бессонную ночь. Он думал о том, что мифы и легенды, ожившие перед их глазами, говорили о реальности перерождения, но шутки и шалости, которыми была разбавлена эта идея, исподвольвнушали мысль о том, что нужно беспокоиться только об этой жизни. Разве кривляния и пустые слова не заслоняют таким образом правду? На следующее утро, когда они заняли свои места, Калита обратился к другу: "Что с тобой? Ты совсем не весел и сам на себя не похож. Тебя что-то тревожит?" Упатис ответил: "Прошлой ночью, лёжа в постели, Я всё спрашивал себя, зачем нужны эти зрелища, услаждающие зрение и слух? Они бесполезны. Разве не лучше вместо этого искать избавления от разрушительного закона непостоянства? Разве не должны мы вырваться из плена мимолётных иллюзий, которые продолжают манить нас, но каждый раз оставляют опустошёнными? Вот что тяготит меня. Но и ты, Калита, выглядишь угрюмо. Я думал о том же. Зачем нам оставаться здесь на этой порочной ярмарке тщеславия? Мы должны найти путь к освобождению. Увидев, что товарищ разделяет его порыв, Упати со радостным воскликнул. На обоих независимо друг от друга посетила одна прекрасная мысль. Мы и так потеряли много времени на бессмысленные развлечения. Но если мы искренне хотим найти учение, несущее свободу, нам придётся оставить дом и имущество и стать странствующими аскетами, которые не привязаны к мирскому, к чувственным удовольствиям, но которые воспарили бы над ними, подобно птицам. Так двое друзей решили стать аскетами, бездомными нищими, которые странствовали в те дни по дорогам Индии в поисках духовного наставника, гуру, который указал бы им путь к освобождающему знанию, просветлению. Таких странников в Индии можно встретить и сегодня. Когда Упатиса и Калита рассказали друзьям о своём намерении, молодые люди были настолько воодушевлены, что большинство из них решило тоже начать духовный поиск вместе со своими старшими товарищами. Все они попрощались с семьями, сняли священный брахманский шнур, остригли волосы и бороды. И надели Светла оранжевые одежды духовных искателей. Отбросив все знаки отличия и привилегии своей касты, они влились в бессословное общество отшельников.